Женщина никогда не пошлет телеграмму с оплаченным ответом. Скорее приедет сама. Вы примете его? Дорогой Уотсон, вы ведь знаете, как я скучаю с тех пор, как мы отправили за решетку полковника Каррутера. Жизнь стала такой серой, газеты лишены всякого интереса. В мире преступников точно забыли, что существует мужество и благородный риск. И вы еще спрашиваете... Возьму я за это новое дело, каким бы легким оно ни было. Но если не ошибаюсь, вот и наш клиент. Это был интересный посетитель. Роста высокого, полный, седоупции, очень солидной наружности. По его лицу и манере держать себя, нетрудно было угадать в нем консерватора, члена англиканской церкви, настоящего англичанина и честного гражданина, пользующегося всеобщим уважением. Но что-то... Невообразимое. Невообразимое, видимо, возмутило его прирожденное спокойствие. Растрепанные волосы, пылающие щеки, возбужденный вид. Он сразу приступил к делу. Со мной приключилась совершенно невообразимая история, мистер Холмск. Никогда в жизни мне еще не приходилось бывать в подобном положении. Я непременно должен найти разрешение этой загадки. Пожалуйста, присядьте, мистер Скотт Тайклс. Прежде всего, позвольте спросить, что вас побудило обратиться именно ко мне? Видите ли, по некоторым причинам мне не хотелось... Мешать в это дело полицию. А оставить его как есть я не мог. Я вообще не особенно люблю сыщиков. Но вы, мистер Холмс, пользуетесь такой громкой славой. Прекрасно. Но в таком случае, почему вы сразу не обратились ко мне? Что вы хотите этим сказать? Теперь четверть третьего. Телеграмму вы послали ровно в час. Между тем, стоит только взглянуть на ваш туалет, становится ясно, что неприятный случай произошел с вами рано утром, когда вы вставали с постели. Вы правы, мистер Холмс. Я так торопился как можно скорее выбраться из этого дома, что даже забыл о своем туалете. А потом все утро бегал по городу и наводил разные справки. Зашел в домовую контору и узнал, что мистер Гарсия заплатил за аренду Вистари Лодж вперед что все дела его в порядке и что совсем уж... Ну, позвольте, сэр. Вы похожи в эту минуту на моего друга Уотсона, который всегда начинает рассказы с конца. Пожалуйста, соберитесь с мыслями и последовательно расскажите мне, как произошли события, что заставило вас покинуть дом непричесанным и небритым, с криво застегнутыми пуговицами, в поисках помощи и совета частного сыщика. М? Что и говорить, мистер Холмс. Мой вид не вполне приличен, но смею вас уверить, что это случилось со мной первый раз в жизни. Когда я расскажу вам все по порядку, вы согласитесь, что у меня есть достаточное оправдание? Нет, я нет, господа, сейчас нельзя. У мистера Холмса посетитель. Полиция, сэр. Я пыталась объяснить, но... Все в порядке, миссис Хадсон, спасибо. Одним из тех, кого ввела миссис Хадсон, оказался инспектор Грэгсон из Скотланд-Ярда. Энергичный, вежливый и опытный сыщик. Второго я не узнал. Крепкий, красносчеткий толстяк с необыкновенно яркими глазами. По виду тоже полицейский инспектор. Здравствуйте, мистер Холмс. Добрый день, инспектор Грегсон. Познакомьтесь, мой коллега Байнс из полиции графства Сурей. Мы преследовали с ним одну дичь, и она привела нас к вам, мистер Холмс. А вы... Мистер Джон Скотт Эклс из Потем Хауса, что в Ли? Да, и я. Мы ищем вас все утро. И, вероятно, напали нас след благодаря его телеграмме. Совершенно верно, мистер Холмс. Мы побывали в почтовом отделении чарин Кросса и сейчас же поехали к вам. И что вам от меня нужно, джентльмены? Вы единственный человек, мистер э, Скотт Эклс, кто может сообщить нам подробности смерти мистера Гарсии из Вистари Лодж Блис Эшера. Как? Смерти? Он умер? Да, сэр, он умер. Убит. Боже, это ужасно.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 Приглашая, он рассказал мне, как живет. У него есть слуга, говорящий по-английски. Да, сеньор Эклс, Представьте себе, свободно говорит по-английски. И сам ведет все хозяйство. Заботится о всех моих удобствах и надобностях. А какой у меня повар, сеньор, а привез его из путешествия по Африке. Настоящий млад что, однако, не мешает ему превосходно готовить. Вам, наверное, странно будет видеть подобных слуг в самом сердце Суре. Тогда я согласился, но в итоге нашел его прислугу еще более странной, чем думал. Угу. Продолжайте. Гарсио жил в двух милях от Эшера, в довольно большом, но порядком обветшалом и запущенном доме в стороне от дороги. Когда мой экипаж остановился у грязной старой двери, я невольно подумал, умно ли я поступил, приехав в гости к человеку, с которым едва знаком. Но Гарсия сам встретил меня в дверях и, видимо, очень обрадовался моему приезду. Сеньор Эклс, рад, очень рад, превосходно, что вы приехали. Он сдал меня на руки своему слуге, смуглому мрачному человеку, И тот проводил меня в спальню. Сюда, Масс Ваша спальня. Вся обстановка производила гнетущее впечатление. Мы обедали вдвоем, и хотя хозяин дома всячески старался занимать меня, было ясно, что мысли его витают где-то далеко. Он говорил отрывисто и рассеянно. Что вы думаете о назначении Виконта Валенфорда послом в Черногорию?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 Уверяю вас, мистер Холмс, мне не раз в течение вечера хотелось под каким-нибудь предлогом распроститься с хозяином и вернуться к себе домой. Что-нибудь еще показалось вам странным, мистер Эклс? Да. Теперь я припоминаю еще одно обстоятельство, которое, быть может, имеет отношение к расследованию. В конце обеда слуга подал гарсиа какую-то записку. Прочитав ее...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 Никто не явился. Я позвонил еще раз. Напрасно. Решив, что звонок испорчен, я поспешно оделся и в самом скверном расположении духа спустился вниз. Но внизу я никого не нашел. Мистер Гарсия! Мистер Гарсия! Безуспешно. Я принялся осматривать комнату за комнатой. Дом был пуст. Гарсия накануне показал мне свою спальню, и я направился к нему я постучал ответа не было тогда я вошел в комнату в ней никого а на постели похожи и не спали хозяин иностранец слуга иностранец и повар иностранец за ночь пропали бесследно вот так окончился мой визит Вистарий лодж